Издательство Бамбора. Океан книг. Любовь без дублей. История перевёртышей, которые помогут по-новому взглянуть на жизненные трудности. Таша Моляр. Читает автор. Приветствую вас, мой дорогой слушатель. Меня зовут Таша Муляр, я блогер, создатель сериала Жизнь без дубли на Ютубе, а также автор этой книги. 5 лет назад я начинала вести свой канал на Ютубе. До этого не знала, кто такие блогеры, и ещё буквально полгода назад не представляла, что напишу книгу. Творчество всегда было неотъемлемой частью моей жизни. Оно помогает мне наполняться и самовыражаться. Когда-то хотела стать актрисой, потом училась на педагога. Всю жизнь проработала директором рекламной типографии, дальше стала дизайнером украшений, блогером и писателем. В жизни было много событий взлётов и падений, через них я училась и менялась. Так получилась история моих героев. Вам предстоит сегодня вместе со мной окунуться в историю героев, для которых обыденность оказывается непредсказуемой. За разочарованием всегда следует надежда. А большая любовь сваливается на них как снег на голову. Эта история перевёртыше о поиске счастья в огромном мире, о трудном выборе, о важности взаимопонимания. Но главное она о людях, чьи переживания так по-человечески понятны. Мой девиз дальше будет лучше. Стал девизом и для моих героев. Надеюсь, этот сборник поможет вам узнать что-то новое про самих себя, увидеть свои проблемы со стороны и по-новому отнестись к ним. приятного прослушивания